Следствие чувства превосходства быть может мнимово. Из частного письма. Не мысля горды свет забавить, вниманье дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной. Светой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть. Рукой пристрастной прими собранье пёстрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных и идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, лёгких вдохновений.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 Потом месье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Месье Лаббе, француз убогой, Чтоб не измучилось дитя, Учил его всему шутя. Не докучал моралью строгой, Слегка за шалостью бронил И в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной Пришла Евгению пора, Пора надежд и грусти нежной, Месье?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 Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрен но блеснуть. Онегин был, по мнению многих, судей решительных и строгих, учёный малый, но пиддант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с учёным видом знатока хранить молчанье в важном споре и возбуждать улыбку дам. огнём меж данных эпиграм. Латынь из моды вышла ныне. Так если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать, потолковать об ювенали в конце письма поставить. Вале допомнил да хоть не без греха из Энеиды два стиха. Он рыцу не мелохоты в хронологической пыли бы те писании земли. но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей